А южные районы Западной и Восточной Сибири могли даже находиться на 45-м градусе северной широты и южнее. Что это означает? Вы поймёте из того, что между 60-м и 50-м градусом северной широты расположена основная часть территории европейской части России, Беларуси и Украины с такими городами, как Москва, Минск, Киев.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 Это сегодня территория Южной Европы, Турции и Северной Африки. Как видите, ледовый панцирь расположился преимущественно на территории Северной Америки, Гренландии и севера Европы. Прежде всего Скандинавии, в Сибирь дальше Новой Земли и полуострова Таймыр не заползал. Поэтому даже в самое тяжёлое ледниковое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 Зародился в горах Скандинавии ледник Европы. Ещё раньше зародились очаги обширного оледенения Северной Америки на Баффиновой земле и Лабрадоре. Увеличиваются горные ледники Кордильер, разрастается ледяной лешай Гренландии, возникают ледники на британских, исландских, фарерских островах. Северный ледовитый океан украсился ледяным ожерельем.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 Затаскивая валуны из Швеции и Финляндии в Англию и на Украину. Огромные айсберги откалываются от ледяных щитов и влекомы течениями плывут к Атлантическому океану. Наиболее крупные из них застревают на Атлантическом пороге, поднятии морского дна по линии Великобритании, Фарерские острова, Исландия, Гренландия.